Глава шестая. На следующий день, после оглушительного фиаско настоятеля Адалия и всей его монастырской братьи, Олег получил от старосты задачу по перевозке дров в монастырь. Возить пришлось на себе, впрягаясь в тележку словно рикша. У сервов эта работа считалась более тяжелой, чем работа на полях. И понятно почему, тележка хоть и была небольшой по размерам, но зато весело раза в три-четыре больше, чем перевозимые на ней дрова. К тому же ее оси были сделаны с максимальным утолщением из-за низкого качества железа. Скрипела телега ужасно, но через какое-то время Олег перестал обращать на это внимание. Для него эта работа не была столь уж тяжелой. Его тело уже прилично подкачалось, ну и питание, которое он себе организовал, значительно повысило его КПД — Да уж, исполнять роль тягловой лошади Олегу еще ни разу не приходилось ни в той жизни, ни в новой. За сегодня ему надо было отвезти пять тележек дров, а учитывая, что расстояние от вырубки до монастыря около четырех лиг, а одна лига здесь тысяча шагов, это было сделать не так уж и трудно. Загружали тележку сервый и светлый, они же и работали на вырубке». Олег заметил, что в этом королевстве достаточно грамотно подходит к сохранению лесов. Лесорубы вырубали только отдельные деревья в чаще и сухостой. Часть людей в стороне занимались распиловкой, они же и грузили. Разгружать Олегу приходилось самому, причем делать это надо было очень быстро, не раздражая монахов медлительностью. Обстановка в монастыре была крайне нервной – Злорадствовать этому мешало только то, что в конце концов все отыгрывались на бесправных рабах и сервах. Олегу и самому уже во время второй входки прилетела палка по бедру от монаха, распоряжавшегося работами возле дровяного склада. Впрочем, ему-то это было все равно. Еще пять дней назад он наложил на себя заклинание «динамический щит», так что нанести ему сейчас какой-то урон можно было только магией. К сожалению, заклинание «магический щит» и «динамический щит» не совмещались. Приходилось выбирать какое-то одно из них. Исходя из своих планов, На ближайшее будущее Олег выбрал защиту от физического воздействия, рассудив, что если дело дойдет до того, что кто-то будет атаковать его магией, то тут уж будет не до тайн мадридского двора. Придется включать терминатора. Заклинание динамического щита защищало от всех физических воздействий. От ударов меча, копья, палки, от прилетевших стрел или камней – Выдерживал этот щит почти все возможные удары, хотя от свалившегося на голову из стратосферы метеорита щит вряд ли спасет. Но энергии динамического щита вполне хватит, чтобы свести в ноль как минимум четыре десятка ударов, подобных тому, что прилетел ему от злобного монаха. Остальным монастырским рабам и работающим здесь сегодня сервам приходилось не так сладко». Настоятель с помощниками срывали злость на братьях, а те отыгрывались на несчастных работягах. Пока таскался с телегой туда и обратно, вспоминал прошедшие события. Может, что-то можно было бы сделать и получше, но, в принципе, результат получился даже выше ожидаемого. Олег тогда в кабинете настоятеля Адалия в подробностях выслушал всю цепочку планировавшихся диверсионных действий. Сначала у него была мысль просто-напросто сообщить обо всем барону, но тут же столкнулся с тем, что не представляет себе, как это сделать. Варианты, конечно же, были, но все они выглядели, мягко говоря, глуповато. Заявиться к барону в качестве монастырского серва наверняка не пустят, в лучшем случае. В худшем выпарют и вернут монахам, он ведь сейчас почти вещь. Обратиться к людям барона... Если к тем, кто к барону приближен, то результат будет примерно таким же, а если к тем, кто рангом пониже, то пока его выслушают, пока и если поверят, пока доведут информацию до барона, к тому времени пожар уже догорит, а наемники приплывут в свою синезию. Явиться к Грингу, используя скрыт, и вещать ему условно тень отца Гамлета — тоже не вариант, Неизвестно, как отреагирует барон и не переполошит ли он весь замок, а то вдруг Кондратия его хватит и будет помощь монахам вместо гадости. К тому же у заклинания «Скрыт» есть и слабые места, хотя держится оно достаточно долго, почти шесть склянок, и энергия после его наложения не расходуется, но, как выяснил Олег на своем опыте, при нахождении вскрытий и резерв не пополняется». Учитывая, что до замка барона от горушки больше 20 лик, то обернуться туда без использования заклинания «прыжок» не получится, а резерва оставшегося после наложения заклинания хватит только на 3-5 прыжков. А дальше или снимать скрыт и ждать восстановления резерва, или возвращаться пешком по территории баронства около трех склянок. Кстати... Сутки здесь делятся на двадцать склянок, и отсчет времени начинается с полудня. В общем, вариант с предупреждением барона пришлось отложить. Идея с имитацией поджога неожиданно пришла ему в голову из воспоминаний о своем прежнем мире. Однажды Олег просто лежал на диване и бездумно нажимал кнопки на телевизионном пульте. И при переключении на одном из каналов увидел пожарных, которые вместо того, чтобы тушить лес, поджигали его. Так Олег и узнал о такой форме борьбы с пожарами, как встречный вал. Непонятно, как сработала ассоциативная цепочка, но именно эти воспоминания и подтолкнули его имитировать поджог раньше, чем наемники устроят настоящий. Расчет был простой, как кирпич. Даже небольшой бутафорский поджог переполошит баронскую стражу, и наемникам придется отступить». Дальше уже было, как говорится, делом техники. Вышел с наступлением темноты, где, используя прыжок, а где и пешком, к утру дошел до моста. Набросил на себя скрыт, аккуратным ударом полена по точке на голове в район темечка отправил в нирвану сторожа и направил на одну из опор моста заклинание пламя, влив в него совсем немного энергии. Слегка переборщил, полыхнуло чуть больше, чем хотелось, но, в общем, в пределах нормы. Затем разбудил второго сторожа, который так и не понял, что его толкнуло. Местный дерсу у зала оборонский лесник, обнаружив наемников, превратил намеченную Олегом пакость в полноценный разгром, от которого монастырь теперь не скоро оправится. Когда Олег притащил в монастырь последнюю кипу дров, он встретил сестру Ингара. В тот момент, когда он начал разгрузку, Канерия как раз выходила во двор и с прачечной скипой одежды в руках. Увидев Олега, она сменила направление движения и быстро, проходя мимо него, полушепотом сказала «Как разгрузишь? Пройди до колодца!» Олег при виде Канерии немного растерялся. Он ни разу не говорил ни с сестрой, ни с матерью Ингара, да и опасался, если честно, такого разговора. Они слишком хорошо знали своего брата и сына, чтобы заподозрить неладное. Но тут на стороне Олега оказались порядки, установленные в монастыре. Почувствовалось, что сестра опасалась при монахах разговаривать даже с родным братом. Колодец находился немного в стороне от ворот, и рядом с ним в это время находились только две пожилые монастырские рабыни. Они уже заканчивали наполнять ведра. Сестра... Прибежала с пустой бадьей к колодцу как раз тогда, когда рабыни отошли. Олег старался говорить как можно меньше, и это ему легко удавалось. Канерия торопливо, пока их не прервали, выговаривала все, что у нее наболело» и как они с мамой волновались за него, и как она уже договорилась, и ее на следующей декаде обещали отпустить, и что у них с Ганей все хорошо, и что хозяин у нее добрый и щедрый, и что у нее теперь три платья, и что она постарается договориться, чтобы Ингара взяли на декаду в монастырь для работы на кухне, и они смогут часто видеться, и еще какие-то глупости. Олег лишь кивал и соглашался, что скоро они заживут, а у самого стоял комок в горле. Завтра Канерия теперь уже и вправда навсегда останется без брата, Агания без сына. Но он Олег, вселенец из другого мира, им обязательно поможет, пусть только дождутся. Когда по направлению к колодцу двинулись два подмастерья из кузницы, то девушка незаметно утерев слезы схватила так и не наполненную бадью и убежала назад в прачечную последний день декады был выходным рабов это понятно не касалось а вот сервы могли перевести дух именно на этот день олег испланировал гибель Ингара. к участию в этом мероприятии он решил привлечь Лейна и его подругу Марису, тринадцатилетнюю соседскую девчонку. Для этого он уговорил их в десятницу пойти искупаться в Ирмень. Так сразу уговорить не получалось, слишком уж далеко было идти туда от горушки, почти восемь лиг Но как обвести вокруг пальца практически еще детей – Олег сообразил, достаточно было разжечь их любопытство, пообещав им показать интересный способ ловли рыбы с помощью заостренной палки. Вообще-то, пытаться ловить рыбу острогой в Ирмении было бесполезно. Но это обычному человеку. Олег же решил использовать свои магические навыки, резонно полагая, что Лейн с Марисой все равно ничего не поймут, да и не увидят они его действия под водой. Ночью... Накануне намеченного исчезновения Олег еще раз навестил монастырь, чтобы разжиться необходимым ему в путешествии. Он решил отправиться в Сольт и постараться там легализоваться. Чем ему предстоит заняться в городе, он пока вообще не догадывался, но решил, что определиться на месте. Ему требовалось социализироваться, а для этого необходимо было получить хоть какой-то статус повыше чьей-то вещи. В этот раз он начал с кабинета настоятеля Адалия. Осмотрел и обшарил всю комнату целиком. В столе нашел перстень с каким-то драгоценным камнем, каким именно он не знал. Олег в драгоценных камнях не разбирался совсем, а ингар тем более. Там же лежал кошелек, набитый серебряными монетами. Пересчитывать пока не стал, убрал все в пространственный карман». В кабинете наверняка были еще деньги, но, видимо, их держали в тайнике, который Олег не нашел, а ломать и поднимать шум он не стал. Кстати, книги у Олега так и лежали, мертвым грузом в пространственном кармане, съедая его объем и вес. Читать он так и не научился. Мелькнула даже мысль подшутить, подбросить на место книги, из-за которых монахи влипли в крупные неприятности. Представил, какие рожи бы у них были, когда они бы поняли, что Гринк, Никаких книг не крал, а вся их авантюра изначально была дуростью, но, подумав, решил, что книги ему все же самому пригодятся. В комнате рядом с кабинетом обнаружил гардероб настоятеля. Размеры одежды, конечно, не подходили, зато там он обнаружил отличный плащ с капюшоном, если что, можно будет подрезать, и небольшой рулон, явно дорогой материи, может, даже шелк. В тканях Олег тоже не разбирался». В рабочей комнате начальника стражи был шкаф с оружием. Много там брать не стал, выбрав себе только отличный кинжал с ромбовидным клинком и с удобной рукоятью и компактный качественный арбалет с двумя десятками болтов. В столе нашел еще немного денег россыпью, тоже большей частью серебряных, и к ним с десяток медных, присоединил их к деньгам настоятеля. Напоследок отсюда забрал лежавший на стуле кожаный пояс. Заглянул на вещевой склад. «Бинго!» Тут он обнаружил целую стопку нового нательного белья. Отобрал себе трое кальсон и четыре нижние рубашки, пошитые на манер футболок. Понятно, тоже все великоватое, но на безрыбье сойдет. Подобрал куртку из тонкой кожи, вроде замшевой, и пару штанов. У продуктового склада олега ждал сюрприз. О наличии охранных и сигнальных заклинаний в этом мире он знал, более того, и сам имел в своем арсенале одно сигнальное и два охранных заклинания. Для их создания необходимо было представить в мага конструкт соответствующей конфигурации, вложить его в какой-нибудь предмет величиной с кулак и напитать магической энергией. Чем больше вольешь энергии в заклинание, тем больше будет защищаемая площадь. Тут были и некоторые ограничения. Невозможно напитать энергией в несколько приемов. То есть размер защищаемой площади зависел от резерва накладывающего заклинание мага. Любое такое заклинание держалось бесконечно долго, но разряжалось полностью от первого и единственного срабатывания. Сигнальные заклинания разных видов могли при срабатывании создавать шум, давать вспышку или другую какую-нибудь световую индикацию, а могли и тихо оповещать наложившего эту сигналку мага. Охранные заклинания могли парализовать или даже убивать различными способами. Не имело значения, из какого материала использовался предмет для наложения заклинания. Кристалл или кирпич — все равно. Олег не мог разобрать, какое заклинание наложено было на продуктовый склад, сигнальное или охранное, но ему это было и неважно, Пока он в скрытии, на него они не среагируют. Похоже, что кражу продуктов все же заметили. Олег подумал, что ну и пофигу теперь. После его сегодняшних подвигов монахи наверняка уверятся, что у них кто-то ворует. Пусть ищут, пусть подозревают друг друга, если, конечно, у них будет на это время. В этот раз он взял один окорок, десяток или чуть более колбасок, небольшой мешочек крупы, соль, связку луковиц и приличный кусок сахара размером с два кулака. Уже покидая монастырь, заглянул на кухню, откуда прихватил котелок литра на три, ложку из бронзы, видимо, из сервировки для настоятеля, кулек с бобами лавы, которые использовались для приготовления напитка, похожего на мятный чай. Собственно, чаем Олег этот напиток и называл. Взял еще два больших каравая, уже немного зачерствевшего хлеба. К хибару вернулся к полуночи. До утра успел поспать и почти на три четверти пополнить запасы своей магической энергией. За утро и до середины дня резерв восстановится полностью. клейн с Марисой худой большеглазой девчонкой с такими же рыжими, как у Лейна, волосами, уже ждали его на улице. — Этим ты собираешься ловить? — в голосе Марисы слышалось ехидство. Она скептически посмотрела на заостренную палку в руках Олега. — Вся рыба теперь наша. — Смейся, смейся, посмотрим, что ты скажешь, когда мы уху есть будем, — вступился за друга Лейн. — Котелок-то хоть взял едок? — Все здесь, — Лейн потряс, — Залатанным мешком. «Пошли!» До реки дошли меньше, чем за две склянки. Место на берегу выбрали в лиге от поселка Рыбаков, Неподалеку от навесов, где просушивались сети. Там, несмотря на выходной день, Четыре бородатых серва смолили перевернутую лодку. «Пойдем дальше», — махнул рукой Мариса В сторону зарослей ивника, росших ниже по течению. «Нет, здесь удобнее ловить будет», — «Бросайте вещи и разводите костер, а я пошел». Олег быстро скинул рубашку и снял башмаки. Штаны снимать не стал, потому что нижнего белья у сервов не было, а светить перед девчонкой голой задницей как-то не полагалось. Олег выбрал это место как раз для того, чтобы были еще свидетели гибели Ингара. Река Ирмень была широкой и полноводной, Здесь, возле монастыря, ее ширина, как оценивал Олег, не уступала ширине Волги в районе Самары. В будние дни половину пойманной сервами рыбу требовалось отдавать монастырю, а выловленную сетями монастырь забирал почти всю, оставляя рыбакам только мелочь, не успевшую ускользнуть. Да и сама такая ловля могла проводиться только под руководством и под присмотром одного или нескольких монахов. Ловить сетями в выходные дни вообще запрещалось, зато рыбу, пойманную другими снастями, можно было оставлять себе всю. Почти целый день ребята купались, загорали и объедались. Объедание, можно даже сказать обжирание, обеспечил Олег. Чередуя заклинания поиск и замедление, он в прибрежных зарослях находил и обездвиживал рыбу, стараясь выбрать покрупнее насадить ее потом на острогу, что с его умениями ассасина было секундным делом. Ни Лейн, ни Мариса, наверное, никогда так не наедались за всю жизнь, как сегодня. К вечеру они были отдохнувшие, сытые и счастливые. Олегу так не хотелось прекращать этот праздник, но тут он увидел, как рыбаки закончили смолить четвертую и последнюю лодку и начали собираться уходить. «Пора!» Олег закричал Лейну. «Смотри, как я далеко сейчас заплыву!» И побежал к воде. Лейн сначала с интересом, а потом и с беспокойством наблюдал, как Ингар все дальше уплывает от берега. Подошла Мариса и тоже стала смотреть. «Зачем он так далеко поплыл?» забеспокоилась она. «Ингар, плыви назад!» «Ингар, плыви назад!» присоединился к крикам Марис Лейн. Они смотрели, как Ингар стал поворачивать назад, а затем суматошно начал махать руками и вдруг исчез под водой. Поиски тела утонувшего серва продолжались до темноты. Уже поздно вечером вызванный из монастыря брат Талий приказал заплаканным Лейну и Марисе возвращаться домой.